Говорит Степан Акерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре понедельник, 20 февраля. Эфир Арцахского общественного радио продолжает программа «Голос Степана Акерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. Сегодня в НКР проходит конституционный референдум. Сегодня отмечается день возрождения Арцаха. Международные наблюдатели о конституционном референдуме в НКР. Итак, подробности новостного блока. Сегодня в НКР отмечается День Возрождения Арцаха. По случаю праздника с поздравительным посланием выступил президент НКР Баку Саакян. В нем говорится от имени властей Республики Арцах и от себя лично сердечно поздравляю вас с Днем Возрождения Арцаха. 20 февраля 1988 года вошло в летопись нашего народа как судьбоносный и решающий день, когда мир узнал о непоколебимой воли народа Арцаха жить свободно и независимо. Этот день стал символом общенационального единства и непобедимого духа. Поднялась общенародная волна протеста против чуждого ига, которая превратилась в национально-освободительное движение и привела к воссозданию нашей национальной государственности в соответствии с демократическими ценностями, нормами и принципами международного права. Во имя победы нашей справедливой борьбы пожертвовали своей жизнью храбрые сыны армянского народа, которые своей небывалой отвагой и подвигом создали героические страницы новейшей истории армянского народа. Вечная честь и слава преданным сынам Родины. В течение всех этих лет вместе с нашими сестрами и братьями из Армении и диаспоры мы строим и обустраиваем дорогой и любимый всеми нами Арцах, защищаем нашу историческую землю, очаг, будущее наших детей. Мы не нарушаем чужих прав, но всегда будем защищать свои собственные. Дорогие арцахцы, вновь поздравляю всех вас с важным государственным праздником. Желаю мира, больших успехов, свободной и независимой республики Арцах и всему нашему народу. Говорится в поздравительном послании президента НКР Сегодня с 8 утра в Арцахе начался конституционный референдум. После провозглашения независимости НКР, это третий референдум общегосударственного значения. Право принять участие в сегодняшнем референдуме имеет около 103 тысяч граждан. Новый проект Конституции предполагает переход президентской форме правления. По действующей Конституции 2006 года форма правления в НКР полупрезидентская. Президент НКР Бако Саакян принял прибывших в Арцах с целью осуществления наблюдательской миссии в ходе конституционного референдума членов делегаций Латвии, Словении, Испании, Великобритании, Румынии, Словакии, Бельгии, среди которых правоведы, представители гражданского общества, журналисты, глава государства отметил важное значение наблюдательской миссии со стороны зарубежных делегаций с точки зрения укрепления демократических институтов республики, представления в разных странах, объективной информации об Арцахе и развитии двусторонних отношений. В ходе встречи был затронут также ряд вопросов, касающихся государственного строительства, внешней и внутренней политики НКР, региональных процессов. Президент Бакусаакян принял также прибывшую в Арцах с целью реализации наблюдательской миссии делегацию Палаты депутатов Боливии глава государства отметил важное значение наблюдательской миссии со стороны зарубежных делегаций. Президент Бакоса Ахакян принял группу депутатов Европейского парламента, Народного собрания Болгарии, парламентов Южной Осетии, Абхазии, Приднестровья, экс-посла Германии в Республике Армения Райнера Мореля, прибывших в Арцах с целью осуществления наблюдательской миссии в ходе конституционного референдума. Президент принял также членов наблюдательской миссии Из Чехии и Пакистана. Послушайте материал, подготовленный Каринэму Саилян. Сегодня проходит референдум по Конституции Республики Арцах. Первое сообщение из пресс-центра Центральной комиссии по референдуму состоялось в 9.00 утра. Председатель Центральной комиссии Сарпы Арзуманян поздравила всех граждан Республики знаменательным днем, отметив, что на 8 утра были открыты и готовы к работе все 280 избирательных участков. На этот час имеем 102 757 избирателей, имеющих право участия в референдуме. Она обратилась ко всем жителям Арцаха, чтобы они выполнили свой гражданский долг. Հայլությանը մասնակցենում իրավում ունցով հայլում երկու հազար իմթեր 57 ընտրով։ Ըգտվենով առութից կոչ կահեմ է մեր որ համերգրացինին, կատարել իրենց կաղաքացերկան պարտքը։ Отметим, что в пресс-центре созданы все условия для работы журналистов и международных наблюдателей. На трех языках — армянском, русском и английском — подготовлены медиапакеты. Сегодня в 12.30 на избирательном участке 3 3 города Сипанакерта выполнил свой гражданский долг президент Республики Арцах Баку Саакян с супругой. Чуть ранее на этом же избирательном участке проголосовал премьер-министр Арай Арутюнян. Отвечая на вопросы журналистов, президент Президент Саакян отметил, что 20 февраля – начало национально-освободительной борьбы, и в этот праздничный день мы вместе с вами участвуем в важном и знаменательном событии, как референдум. Он подчеркнул, что референдум по новой конституции является шагом вперёд в сфере государственного строительства։ Президент выразил уверенность, что, как и другие подобные мероприятия в стране, он пройдет свободно и прозрачно, в соответствии с международными нормами и стандартами. С Владимиром Овсипяном встретились прямо после голосования. Как на ваш взгляд, что даст референдум нашему народу? Конституция гласит, что вся власть принадлежит народу. Народ свою власть осуществляет через выборы, референдумы. И вот сегодня народ осуществляет свою форму власти, причем референдума. Я думаю, что даст многое, изменяется форма правления, расширяются права и свободы граждан. Председатель избирательного участка 3-3 города Степанакерта Ваник Газовян отметил, что участок открылся в 8 утра, уже избиратели были готовы выполнить свой гражданский долг. Процесс продолжается. Нарушений не зафиксировано. На час дня уже проголосовало более 400 избирателей из 1350 по списку. 35-40% избирателей участка проголосовало. Процесс продолжается арцен анцела 400-и саманагицо ունենք 1350 գրանցված 60 դրոգներ հնդրացական 35-ից 40% քարակցություն արցելա ու Спикер парламента НКР Ашут Гулян принял членов Европейского парламента Франка Энгеля и Ерамира Штетину, которые прибыли в Степанакер для реализации наблюдательской миссии на конституционном референдуме. Энгель выразил признательность за прием, отметив, что на этот раз, в отличие от апреля, они приехали в Нагорный Карабах по хорошему поводу на референдум Конституции. Глава парламента НКР выразил надежду, что в рамках наблюдательской миссии парламентарии соберут необходимые материалы для дальнейшей деятельности. Высокая политическая культура в Нагорном Карабахе вновь показывает, что республика шаг за шагом решает вопросы государственной важности. Об этом заявила Степанакерц вице-спикер Народного собрания Абхазии Эмма Гомисония на встрече с председателем парламента НК Рашотом Гуляном. Во встрече приняла участие абхазская делегация депутаты Ахра Пачулия Левон Галустян, прибывшие с наблюдательской миссией. «Мы всегда ищем новые пути для укрепления дальнейшего сотрудничества, и «Здесь у нас есть перспективы», – подчеркнул Ашот Гулян. В свою очередь, Гомисония выразила благодарность за теплый прием и передала главе парламента Карабаха приветствие от президента Абхазии Рауля Хаджимба и спикера парламента Валерия Бганба, а также приглашение побывать с наблюдательской миссией на парламентских выборах в Абхазии. Минская группа ОБСЕ на самом деле де-факто признаёт Степанакевт. В противном же случае Минская группа не совершала бы визиты в Нагорный Карабах, не инициировала бы встречи и переговоры с властями НКР. Об этом заявил российский эксперт по вопросам Ближнего Востока и Кавказа Станислав Тарасов, говоря о заявлении сопредседателей Минской группы относительно конституционного референдума в Карабахе, в частности, что они не признают результаты референдума. И эти результаты не могут быть определяющими для окончательного статуса НКР, а также для переговорного процесса. Минская группа признаёт также территориальную целостность, которая называется Карабах. И естественно, что тамошнее население должно организовать свою жизнь, проводить выборы. Это объективный процесс. Иной вопрос, считает ли Степан для себя необходимым признание результатов референдума другими государствами. Думаю, что важно то, чтобы арцавцы признали и приняли результаты референдума 20 февраля. Это первостепенно. а признание второстепенно оно может быть, а может и нет, сказал эксперт. По его словам, признание результатов международным сообществом возможно ускорит процесс международного признания независимости НКР, но до того времени в Арцахе должна быть жизнь, а не хаос, нормальная жизнь, чтобы было что признавать. В Санкт-Петербургском государственном Эрмитаже прошли мероприятия, посвященные 130-летию со дня рождения академика-ученого-востоковеда Иосифа Орбели. Большую часть своей жизни Орбели посвятил изучению культуры народов Ближнего Востока и Кавказа. Археолог и искусствовед, арминовед и Курдовет, завоевавший известность во многом благодаря раскопкам столицы средневековой Армении, городища Ани, Орбели сыграл важную роль в жизни и истории Эрмитажа в трудные, послереволюционные и военные. Годы, говорится, в сообщении организаторов. В программе была экскурсия по залу культуры и искусства Армении, Эрмитаж академика Урбеля, а также вечер в Эрмитажном театре с участием директора Эрмитажа Михаила Петровского. Дорогие друзья, вы слушали программу ⁇ Голос Степана Керта ⁇ В студии был Сайран Карапетян. До свидания.